Глава 8 Далеко-далеко от сердца Скера, на юге, в пределах видимости стен Фулгурана, Идар склонился к уху короля Лавоя. «Ваше Величество, нет необходимости держаться так близко к первой линии войск». Лавой раздраженно покосился на своего телохранителя. «Есть». Тому осталось лишь замолчать, шагнуть назад, да опустить руку на меч. Не то чтобы он верил, будто револьцы прорвутся через ослоны Идаров и солдат, но и король Скера не оказывался на поле такой большой битвы уже пару сотен лет. Любой, кто отвечает за безопасность и жизнь короля, стал бы волноваться. Линия строя армии короля кипела жизнью. То и дело отряды куда-то смещались, перестраивались вокруг великих паладинов, сновали между шеренгами гонцы, Над всем этим ревели трубы, и то и дело коротко били барабаны. Короли и его приближенные стояли здесь не одни. В пяти шагах от них переговаривались те, кому было поручено командовать от имени короля всем этим войском, спешно собранным по границе и приграничным землям. Стены Фулгурана, во многих местах покрытые свежей копотью, намекали, что помощь защитникам города нужна хотя скорее не в том, чтобы защитить город, а в том, чтобы уничтожить наглецов, которые пришли к его стенам. Но если король молча оглядывал поле будущей битвы, то принцесса Леви, которая тоже стояла здесь, то и дело задавала вопросы уже своему телохранителю. «Почему над строем риольцев подняты стандарты знаменосцев? Я только читала о них». «Не знаю, ваше высочество. Возможно, их войска не слажены». — Возможно, там много выпускников их кузни крови, которые к ним привыкли. — А наши войска слажены? Истий из дома Рой откашлялся, но ответил честно. — Нет, госпожа. Но все южане более-менее привыкли сражаться бок о бок за эти годы и знают, чего ожидать от самих реольцев. К тому же у нас преимущество в числе. Стоит нам оттеснить реольцев к стенам, и сражение превратится в бойню. В толчее их идара не сумеют использовать все свои силы, скорее начнут убивать своих же солдат. К тому же, мы, с Кера. почти у всех наших даров слезы Амании. У нас в любом случае преимущество. Чем дольше длится битва, тем слабее наши враги. Принцесса кивнула, задала следующий вопрос. Я не вижу у них ни одного стандарта великого паладина. Или же вижу их просто невероятное количество «Цвета стандартов у риольцев означают то же, что и у нас?» Истина хмурился. «Раньше точно были такими же, но сейчас, Ваше Высочество, боюсь...» Следующие его слова заглушил рев труп. «Чужих труп. Риольцы первыми начали бой, двинув свои порядки в атаку. Вот армии обменялись залпами стрел, которые бессильно промолотили по рядам солдат, не в силах им навредить». Вот в ход пошли первые, еще грубые удары и даров, которые лишь прощупывали, где находятся те равные им, кто станут им противниками. Вот воздух над реольцами взлетели глиняные шары. Десятки и даров скера взметнули вверх клинки, отправляя им навстречу тысячи призрачных мечей, торопясь разрушить опасные подарки и просыпать их ядовитое содержимое раньше, чем они достигнутых рядов. Им это удалось. В десятке канах над землей и, не долетев до скерцев, повисло огромное зеленое облако. Адепты внешних техник обоих сторон вскинули руки, складывая печати. Принцесса, чье зрение было лишь самую малость хуже зрения великих паладинов, охнула. «Это стандарты адептов, а не паладинов. Их у них сотни». Кто-то рядом с ней выругался. И было от чего Облако яда — Медленно, но уверенно поползло к армии королевства Скера, опускаясь все ниже и грозя накрыть его от первых до последних рядов. Король покосился на замерших в растерянности командиров своего войска, помедлил миг, другой, а затем рявкнул: Всем адептам внешних техник приказ создавать ветер. Всем немедленно передать построю! Гонцы рванули в стороны. Изо всех сил вопя услышанный приказ. Песцы, один из телохранителей короля, даже принцесса, бросились вперед к рядам солдат, на ходу складывая печати, выкрикивая ключи и создавая техники. Торопясь, ощущая на себе полный гнева взгляд короля, старик с белой бляхой на поясе, кук армии Скера выкрикнул уже свой приказ. и дары ниже великих паладинов! Вперед! Сметите этих адептов!» Барабаны скера сменили ритм, донося приказ куна до всех идаров. В строй солдат дрогнул, раздался в стороны, создавая тут и там коридоры для идаров. Они в шелках с мечами в руках рванули вперед, стремительно проскочили сквозь облако безвредного для них яда. А через мгновение на них обрушились новые глиняные шары, вспухающие при ударе огнем. Старик Кукун нахмурился, покосился на короля и задумчиво проговорил. «Они сумели улучшить огненный состав. Все равно бесполезная выдумка». И дары, не сбавляя бега, проскакивали между огней, сбивали глиняные шары в воздухе, проскальзывали между пылающих капель, падающих с неба. «И что дальше?» Кукун замолк, подавился своими словами. «Потому что там, на поле боя, Огонь буквально взметнулся с земли, рванулся вслед заменовавшими его идарами, набросился на них, окутывая пылающим покрывалом. Многие идары избавили ход. Некоторые и вовсе рухнули на землю, корчась и пытаясь сбить с себя пламя. Какой-то молодой Хоу в десяти шагах от короля вскинул руку, догадавшись первым. Адепты! Это адепты! Они теперь управляют не ветром, а огнем! Несколько мгновений строй реольцев дрогнул, расступаясь. На встречу и даром Скера ринулись и дары Риола. Их было меньше, но они сражались против тех, кто уже боролся с огнем. Тут и там и дары Скера начали падать, не в силах выстоять и против огня, и против ударов равных им противников. Стоило пламени на одном из эдаров погаснуть, как на него тут же обрушивались новые шары, разбивались вокруг него, Выплескивали свое содержимое, которое тут же вспыхивало, а через миг начинало ползти к жертве Искера. Над полем боя повисли полные боли и муки вопли сгорающих заживо скера. Старик Кукун обернулся к королю. Губы его дрожали, когда он срывающимся голосом спросил. — Господин, господин, что нам делать? Король скривил губы. — Ничтожество! «За что ты получил от моего отца свое звание? Отступать! Командуй отступление, старый дурак!» Солдаты, жмущиеся от дождя под деревом, меня не интересовали. Я половину из них не знал. Здесь, после только закончившегося боя, перемещался и наш отряд кузни, что последние дни не успевал даже отдыхать, И тот отряд южан, что ударил нам навстречу, буквально расплющив револьцев которых мы застали у родника. Сейчас кто-то негромко болтал, кто-то занимался ранами, своими или соседа, кто-то раскуривал трубку, пряча ее от капель. Я же выискивал шелк и даров. А среди них нужное мне лицо, на плече которого пламя. Вон он. Проломился через куст, не обращая внимания на мокрые ветки. С меня и так лилось ручьем. Одеяние липло к телу, волосы облепили голову, вода с них стекала по шее за шиворот. За пять шагов до идаров что толпились под деревом, я выхватил из ножен меч. Короткий взмах, и призрачное лезвие сносит ветки над головой идаров обрушивая на них настоящий поток воды. Следом падают и обрубленные ветки. Идары с руганью прыгают в стороны, и я нос к носу сталкиваюсь с визиром, тем самым, которого искал с трудом заставляю себя разжать стиснутые зубы. «Ваша милость, как вы можете мне объяснить, что вы ушли правее, оставив мой отряд без своей ауры?» Не выдержав, я сорвался на крик. «В третий раз за эти дни!» Визир щурится. «С каких пор я должен тебе что-то объяснять, птенец?» «С тех самых, как мы перестали быть птенцами вашей кровавой тюрьмы, а вы перестали быть нашим наставником». С тех самых пор, как вы не получили на поезд даже бляхи хенома. Сейчас мы с вами равны. Вот только у меня есть солдаты дома, а у вас нет, ваша милость. Визир хватается за меч. Ах ты, щенок! Мой меч давно сжат в руке. Я лишь чуть меняю позу. Первый из шагов. И с усмешкой цежу. Давайте, доставайте. Визир замирает, успев вытащить меч лишь наполовину. Я морщусь от досады. Опять мой слишком быстрый язык. С презрением добавляю. Трус. Визир хмыкает, щелчком вбивает меч обратно. Как ты осмелел. Думаешь, те, кто сейчас смотрят на нас, свидетельствовали бы на твоей стороне? Я обвожу взглядом мокрый лес, выискивая шелк и даров. И спотыкаюсь на полном презрении взгляде Биха из дома мэра Он, оказывается, стоит в трех шагах от меня. Он был среди тех, кто стоял здесь под деревом с визиром. Это его люди два дня назад запоздали с ударом по риольцам, что стоило мне двух раненых. Равнодушно отворачиваю, скользя взглядом дальше в поисках знакомых лиц. Хасок. Сын владетеля первого дома Севера. Один из нашего союза Севера. Снова гляжу в глаза визира и пожимаю плечами. Да, на моей. Он хохочет. Наглости тебе не занимать. На что ты рассчитывал, пытаясь вынудить меня вынуть меч из ножен? Ты всего лишь возвышенный, а я великий. Моей силы хватило бы, чтобы заставить тебя умолять о пощаде. Попробуйте. Визир качает головой. Наглость, граничащая с безумием. Неуважение к старшему, неуважение к командиру. Тебя нужно наказать. «Теперь хочу я». Кажется, мой смех заставляет сорваться света капли, удваивая дождь. «Ха-ха! Командиру? И как же вы накажете меня, ваша милость? Запрете где-нибудь, чтобы я пропустил пару следующих сражений и отдохнул?» Визир ревкает. «Схватить его!» Биха в числе первых, кто прыгает ко мне. Миг я боролся с собой чужими руками, а потом позволил им забрать у меня меч и отвезти Глебулу. Он выслушал визира и покачал головой. «И что вам не имется в дождь? Вроде он, наоборот, должен охлаждать горячие головы». Визир хмурится. Глебал, я тебя не понимаю». Тот лишь пожимает плечами. «Мне совершенно не хочется раздувать эту историю и тащить ее к Хоу». «Полагаю, мы можем представить это как усталость от последних тяжелых дней. Алиал уймет свой язык, подумает головой и принесет тебе извинения». Визир теперь не хмурится, а с гневом раздувает ноздри, цыдя сквозь зубы. Глебол. Глебл успевает лишь тяжко вздохнуть, как в их разговор вмешивается новый голос. «А мне интереснее, что вы не хотите тащить ко мне, Гайкуджи Глебл?» Я, да и не только я, разворачиваюсь, обнаруживая за нашими спинами хоу Учлуна, сухого, несмотря на дождь. И над ним, и над стариком, чуть позади его, Два солдата держат зонтики, на бумаге которых изображен персиковый сад. Глебл делает шаг вперед, складывает перед собой руки. «Господин Хоу, между моими людьми произошло недоразумение!» Хоу учлун, морщись оглядывает его, Визира, меня, всех остальных парней из кузни, что и привели меня сюда, а затем спрашивает. «Как вы вообще, гайкуджа? «Разбираетесь, кто есть ваш среди этой разносортицы?» Глебл пожимает плечами. «Они все из моего отряда, господин». «Почему же они не одеты в едином стиле и цвете?» «Стиле, господин». Хоу кривит губы. «Похоже, звание Гайкуджи вам выдали незаслуженно. Почему у них личные гербы на одеяниях? Они что, призваны как свободные отряды своих домов?» Вы ведь командуете единым отрядом какой-то кузни, верно, Гайкуджа? Верно, господин. Значит, я делаю вам выговор Гайкуджа. Первый из трех возможных под моим командованием. И чтобы уже завтра они снова носили общие для всего вашего отряда одежды. Как я буду различать их на поле битвы, если они будут одеваться кто во что гораст? Это ладно. Я лишь выслушал все это вскинув брови а вот Хасак и Адалио отчетливо скрипнули зубами. «Ну да, выслушивать, что одеяние их великих домов — это кто во что гораст, неприятно». «А теперь вернемся к происшествиям. Что случилось?» Глебл повел плечами и коротко сказал. «Мой помощник не имеет на поясе бляхи, и его слова поставили под сомнение». Визир молчать не стал. «Не слова, а действия во время сражения». И не просто поставили, а меня пытались заставить вытащить меч и сойтись в схватке. Подстрекали нарушить королевский эдикт во время службы. Хоу Учлун поворачивается к нему так резко, что солдат не успел даже сдвинуть в сторону зонтик, прикрывая Хоу от капель. «Кажется, кто-то забыл, что такое уважение младшего к старшему. Кто-то забыл, что он теперь в армии, которая воюет. Кто это сделал?» Я отвечаю раньше, чем визир тыкает в мою сторону пальцем. «Этот человек я, господин Хоу». «Как тебя зовут?» «Леал из Малого». Хоу-члон вскидывает руку, обрывая меня. «Мне не важно, из какого ты дома. Твой Гаекуд же определил человека, который может говорить и действовать этого имени, а ты забыл, что ты в армии, Идар?» «Не слышу ответа, Идар Леал». Я лишь молча пожимаю плечами. «Сам не знаю, что на меня нашло». «Ну, ранили наглого и тощего пару дней назад. Не убили же. Сегодня и вовсе обошлось. И чего холодный дождь не привел меня в себя, не заставил остыть от гнева?» За спиной Хоу Хаса корчит рожи и жестами показывает мне, какой я придурок. «Согласен. А вот то, что мне нужно отрезать язык, лишнее. Или не отрезать?» Пока я пытаюсь сообразить, чего добивается от меня Хасак, Хоу Учлун удивленно тянет слова. «Вот оно как!» «Значит, не раскаиваешься?» «Хорошо!» А до меня доходит, и я торопливо вскидываю перед собой руки, складывая ладони в вежливом жесте. «Господин Хоу Учлун, позвольте сказать!» Он замолкает и обходится коротким жестом, а я продолжаю. В последних сражениях мой отряд не раз оказывался в нужный момент без поддержки ауры визира. Мои люди были даже ранены стрелами реольцев. Хоу поворачивает голову и уточняет. «А визир — это, видимо, ты». «И что ты можешь сказать в ответ на это обвинение?» Визир лишь пренебрежительно вздергивает бровь. «Обвинение? Леалу всего 14, а во время обучения он был не лучшим моим учеником. Его обвинения не стоят того воздуха, который они сотрясают. Он плохо ощущает расстояние, ошибается со временем, теряется, если что-то начинает идти не так». Я прикрываю своей аурой самое меньшее пять отрядов в бою. А недоволен лишь Леал, который до сих пор не понял, когда нужно умерить бег. Я поспешил возразить. Это не... Но холл скинул руку, обрывая меня. Довольно. Итак, все понятно. За непослушание, неподчинение старшему командиру и попытку нарушить дикт короля в то время, как мы воюем с Реолом, и дар Леал, властью данной мне королем, приговариваю к прохождению через мечи. Покосившись на Глебола, Учлун спросил, «Сколько у него даров?» «Четыре. Он возвышенный мечник». Хоу Учлун кивает и добавляет, «Согласно уложению, количество даров и тяжести проступка дважды. За отсутствие раскаяния и дерзость перед лицом вышестоящего командира я добавлю еще один проход». «Хочешь что-то сказать, Идар?» Я, стиснув зубы, чтобы и впрямь больше ничего не сказать, лишь качаю головой. Учлун довольно кивает, Наказанию подвергнуть немедленно. И дары вокруг меня замерли в нерешительности. Больше их честь, но не биха. И не его дружок Слайд. Они без промедления шагнули ко мне, вцепились в одежду, сдирая с меня халат и оставляя в одних штанах. Словно им все это не впервой. Не забыли даже сдернуть с меня медальон. Окрик Глебола и Визира заставили шевелиться и остальных. Десять минут и бывшие ученики кузни крови выстроились в два ряда. С каждой стороны по десять человек. «Пошире, пошире стали!» Между рядами визир отмерил двадцать шагов и сам стал первым. В руках у всех обнаженные мечи. Глебал покосился на наблюдавшего за всем этим хоу-учлуном и рявкнул. «Начали! Раз-два, раз-два! Где пламя души? Рещи, реши!» Об этом я только читал. И как-то, мчась через мокрый лес в поисках визира, даже позабыл о том, что наказанием в армии короля может стать не заключение, а казнь. Стена мечей в три прохода — это, конечно, не казнь, но... Каждый из парней мерно подсчет глебала опускал меч перед собой. Первым, самым простым из движений, которое едино во всех без исключения стилях меча что в семи движениях кузни, что в мече льда и света моего дома Денуда, что в мече утреннего дождя Реола. С мечей на уровне плеча срывались их призрачные копии. Двадцать шагов, достаточное расстояние, чтобы выполненный без особого старания дождь мечей растворялся бесследно и не долетал до противоположного ряда идаров. «Вот только мне идти ровно посередине между ними». Там, где сталкиваются призрачные мечи, сразу обоих рядов. В спину ощутимо толкнули, заставив сделать первый шаг. «Чего замер?» Я обернулся. Ожег взглядом незнакомого мне и дара и процедил. «Руки уберите, достопочтенный». Отвернувшись, двинулся вперед. Стиснув зубы, вошел в месиво мечей, бушующее на уровне плечи ниже. Они стегнули по груди, животу, ногам стегнули и безвредно исчезли, оставив ощущение, словно хлестнуло тонкой веткой в лесу. Но я твердо знал, что это только начало, и не останавливался. он заорал. «Не спеши, не спеши, Леал! Шагай под счет своего гайкуджиля или я добавлю тебе проходов!» Я лишь крепче стиснул зубы, слушая голос глебола. «Раз-два! Раз-два!» Каждый новый удар по мне призрачных мечей и умений парней ощущался все отчетливее и больнее. Дары хранителей это замечательно. Но даже у ударов есть предел. Иначе ни один идар не мог бы убить другого. И воин бы после ухода предков тоже не было. Не было бы даже попытки безымянного убить своих братьев и сестер. Я сделал последний шаг, оставив позади коридор мечей все тело горело особенно живот казалось что меня искусал рой пчел глебл заорал второй проход давай лял смелей я стиснул зубы да ну да ничего не бояться развернулся шагнул обратно в сияние сотен мечей но сумел спокойно пройти только пять шагов очередной призрачный меч кто то создал слишком высоко и слишком сильным словно второе изумение не первое Он врубился в висок, прошелся через левый глаз, обжигая нестерпимой болью и заставив меня невольно вскрикнуть и закрыть лицо. Теперь каждый удар сопровождался болью, независимо от того, куда он приходился. Руки от лица я убрал только тогда, когда мечи перестали меня молотить. Убрал и открыл глаза. Левый глаз видел, пусть и слезился. Руки словно опухли. Кожа взбухла кровавыми рубцами по всему телу. «Третий проход! Давай!» На этот раз я шагнул в коридор мечей, сразу закрыв лицо. И не пожалел об этом. «Раз-два! Раз-два!» Эти двадцать шагов я едва прошел. На этот раз все удары рассекали кожу, словно не замечая защиты третьего дара хранителей, крепости тела, сравнимого со сталью. К концу прохода я был весь покрыт кровью. А еще кто-то промахивался с ударами ни раз и не два. На пальцах, которыми я прикрывал глаза, висели буквально лохмотья кожи, рассеченные десятки раз до мяса. Руки, плечи, живот выглядели точно так же, как наверняка и спина. И это мне еще повезло, что большая часть моих бывших соучеников по кузне наносила удары так, как и положено, на уровне груди. Ноги почти не пострадали отделавшись всего несколькими ранами. Иначе я бы остался без штанов. И без кое-чего, чем так гордиться Фату. А я еще даже не использовал толком. Еще бы узнать точно, кто прицельно бил мне в голову. Чьи-то руки осторожно подхватили меня под локти. «Давай, давай, пошли, Лиал, пошли!» Я поднял взгляд, с трудом разобрал лица, хасок и трейда. Они повели меня куда-то. Все так же шел дождь, но я этому был только рад. Он смывал с меня кровь и охлаждал раны. В голове билась только одна мысль. Это хорошо, что этот ублюдок у он добавил всего один проход. Четвертый проход, я бы и не выдержал. Упал бы там на пятом шаге. Или выдержал бы. Помнится, возвышенному мечнику можно назначить шесть проходов самым большим наказанием. «Как-то же, значит, это выдерживают и не погибают? Вдвое больше, чем досталось сегодня мне. Или шесть проходов — это будет казнью через мечи для моего ранга». «Что бы драугры безымянного меня прямо здесь сожрали?» Голос я узнал. Кодик. А вот сам он расплывался перед глазами. И не потому, что я так ослабел. Напротив, дождь словно освежил меня» а потому что глаза заливало водой с кровью, закрыв мир алой пеленой. Меня потянули куда-то в сторону, усадили, принялись оттирать лицо. «Ох, вот это вам рассекло лоб, господин! Сейчас я, сейчас!» Хасок спросил, «Лечебная мазь у тебя есть?» Кодик тут же ответил, «Есть, господин, есть! Хорошая, на двух и старых предков, вот только пару недель назад купили». «Хватит?» «Должно, господин, должно!» «Сейчас я достану еще и пришлю на всякий случай. Трейда, пошли, оставь его». Моего плеча коснулись чьи-то пальцы, а возле уха раздался шепот Трейда. Удары наносили биха и слайд. Я промолчал, лишь вслепую, еще ничего не видя, кивнул. Мог бы и сам догадаться. Едва стихли их шаги, как кодик спросил. «Господин, да что там случилось?» Я лишь отмахнулся, не желая шевелить языком. Кажется, тощий охнул. «Ох, а руки, руки-то!» Кодик буркнул. Тут и на лбу рана серьезная. Глубоко рассекли, что-то с костью. Тоже, что ли, царапнуло? Как еще не прибила? Я усмехнулся. «Маша, не болтай. Проверим, так ли хороша эта штука, как мне ее расхваливал клинок зеленой весны». Ну, Земиру плечо уже затянуло. Похоже, и шрама не останется. «Значит...» Со мной тем более будет все хорошо. Я снова растянул губы в улыбке. Они-то у меня целые. Ничего, теперь я буду умней. Да, визир биха и слайд?